Глава 14. Под надежной защитой. Мы Асвет. На какое-то время за столом воцарилась тишина, не только за нашим. Видимо, адепты потеряли дар речи от такого количества изысканных блюд. Ректор сильно приуменьшил, говоря, что мы просто зайдем подкрепиться. Мясные и сырные нарезки. Соленье, паштеты трех видов, перепила в брусничном соусе, картофель с зеленью и шкварками, рыба с лимоном, запеченная на углях и многое другое. Глаза разбегались. Даже я, привыкшая питаться в ресторациях столицы, немного растерялась. «Слушай, Мэй, может, поменяемся местами?» Предложение Милены прозвучало неожиданно и вызвало у меня смешок. «Не Асвет, сиди, где сидишь!» «Недовольно влез Брай». «Не втягивайте меня в свои любовные разборки», — усмехнулась в кулак и потянулась за кувшином с клюквенным морсом. «Ешьте, а то все остынет», — наполнила свой стакан и поставила его на место. Мои слова послужили сигналом к действию. Сокурсники заметно расслабились и приступили к трапезе. «Нам следовало набраться сил перед длительной экскурсией. Алхимические теплицы очень большие, ходить придется много. Вблизи принц еще красивее». Зашептала Лилия на ухо Оливии, но так громко, что, наверное, было слышно на улице. Какой надо быть избалованной и высокомерной, чтобы отказать его высочеству в помолвке, высказались за столом рядом с нашим. «А-а-а!» вспомнили давние слухи. Ну, надо же! отстраненно подумала, ловко разделываясь с рыбой. Она прямо таяла во рту, очень нежная и сочная. И каково тебе сейчас, Асвет? Дело равнодушно поинтересовалась Оливия, глядя мне в глаза. «Хм, не поняла я. Вы о чём, мисс Тейл?» Брюнетка неприязненно скривилась и неопределенно махнула рукой. «Об отношении его высочества к тебе. Он даже не смотрит в твою сторону. Делает вид, что вы незнакомы даже. Обидно, наверное?» Я на секунду удивленно моргнула и прыснула от смеха, едва успев прикрыть рот ладонью очень некрасиво смеяться за столом во время еды. Моя камеристка и наш дворецкий точно бы осудили меня за такое поведение. Но я все равно посмеивалась. Оливия непонимающе переглянулась с лилиан, а третья девушка рядом с ними смерила меня прищуренным злым взглядом. Я даже имени ее не помню, но уже чем-то не угодила. «Прошу прощения», — произнесла, взяв себя в руки. «Давайте все же сконцентрируем внимание на приеме пищи и не будем отвлекаться». «Слышала, это вредно, может случиться несварение». Оливия закатила глаза и нагло продолжила вместе с подругами обсуждать меня. Обсуждать принца у нее духу не хватило, но все равно надо отметить присущую ей отвагу и глупость. «Похоже, тебя это нисколько не задевает», — спокойно заметила Милена. «А разве должно?» — усмехнулась в ответ. «Клеветники и завистники найдутся всегда». «Я не стану бросать камнем в каждую гавкающую собаку и не стану ничего доказывать людям, не имеющим ко мне никакого отношения. Пока их слова не выходят за рамки дозволенного, я спокойна, но...» Нарочно сделала паузу, привлекая внимание брюнетки. Хотела, чтобы она уловила одну важную суть. «Есть недопустимые высказывания и действия, за которые придется нести ответственность». Рот Асвит не славится особым милосердием и всегда жестко расправлялся с теми, кто посмел оскорбить хоть одного члена их семьи. Закончила многозначительно и улыбнулась. Ты мне угрожаешь? Раздраженно прищурилась Оливия. В ее глазах полыхнул гнев. Наверняка она сейчас представляла, как вцепляется в мои волосы. Напротив, отозвалась я бесстрастно, желаю добра и благополучия, просто подумай над моими словами. «Это что?» — спросил Брай, пихая мне под нос маленькую зеленую горошину. «Каперсы», — усмехнулась и вновь взяла вилку. Соленые побеги растения семейства каперсовых. Их много где используют, не только для приготовления салатов». Рыжий закинул каперс в рот и прожевал. «Ммм, необычно». «Они больше служат в качестве дополнения к основному блюду. Как приправа», — пояснила я. «Попробуй маринованную сливу, вот она действительно очень вкусная». Брай недоверчиво покосился на пиалу со сливами и, подцепив щипцами одну, переложил ее себе на тарелку. «Я хотела спросить», — произнесла Милена, якобы очень увлечённая перепелкой, «просто из любопытства, почему ты захотела стать алхимиком? Ты ведь могла...» «Выйти замуж?» — перебила насмешливо. «Это не мой путь. Моя мама была выдающимся алхимиком, я всегда мечтала пойти по её стопам». Отец не разделял мое рвение, но, думаю, просто потому, что сильно волнуется за меня. «Его светлость не хотел, чтобы ты училась?» — удивилась она. «Не хотел», — подтвердила, усмехнувшись. Правда, я не могла рассказать о том, что сбежала и даже украла у него печать и поделала подпись. Но я была убедительна. За моей спиной раздался тихий смешок. Я недоуменно приподняла бровь. «Неужели мои слова вызвали у ректора приступ веселья?» «Но он же не знает о том, что я сделала, чтобы попасть в Дракхар». «Или знает?» По рукам пробежали мурашки. «Лучше мне быть бдительной, не стоит недооценивать этого драконорожденного». «Я никогда не слышала о твоей маме», — призналась Милена. «Точнее, я не особо интересовалась историей алхимиков. Как ее звали?» «Люсильда Асвит», — прозвучал голос ректора совсем рядом, заставив меня обернуться. Он стоял возле нашего стола, держа в руках свою тарелку, хотя еще пару секунд назад сидел за моей спиной. «Мисс Кассель, будьте так любезны, пересядьте на мое место, а я займу ваше, чтобы больше ни у кого не возникло желания поделиться грязными сплетнями или попытаться кого-нибудь оскорбить». «Ого, похоже, он все слышал», — подумала обескураженно, следя за тем, как темненькая встает, чтобы освободить место ректору. «По крайней мере, я узнала ее фамилию — Кассель». Оливия будто окаменела. Побелели костяшки ее пальцев, сжимающих вилку. Лилиан заметно напряглась, лихорадочным блеском сверкали ее глаза. Надо же! Я правда не думала, что ректор так запросто вступится за адепта, когда дело касается такой незначительной ерунды. Видимо, он не любит, когда распускают слухи. Поймала на себе обеспокоенный взгляд синих глаз и поспешила отвести свой. Виктор Гарджи не думает, что меня можно задеть пустыми словами. «Ммм, приятного всем аппетита!» — вежливо пожелала я и начала есть. Хотелось поскорее закончить трапезу и избежать из-под пристального внимания ректора. От него у меня противоречивые чувства. Когда мы, наконец, вышли на улицу, я вздохнула с облегчением. Ректор вновь пересчитал нас и повел через город к воротам императорских угодий. Адепты шумно переговаривались, смеялись, озирались по сторонам, но я столько раз была в Аскане, что и посмотреть не на что. Шествие замыкал наследный принц в окружении гвардейцев. Вообще, увидеть Эдриана вот так, свободно прогуливающимся по улицам, крайне редкое явление. Он не любил привлекать к себе внимание и предпочитал тайные вылазки. Народ обожал своего принца, являющегося образцом добродетели и справедливости, милосердия. А потому всегда бросались к нему, чтобы выразить свою благодарность. Их намерения не носили злого умысла. Но такое бурное внимание утомляло. Я прекрасно понимала Эдриана. Но что на него вдруг нашло, что заставило выйти в свет? Император мог отправиться провождает нас своего регента. Принцу вовсе не обязательно было ехать. «Эй, Мэй!» — внезапно обратилась Грейс, выдергивая меня из размышлений. Нужно прекращать витать в своих мыслях. Я даже не заметила, как она подошла. «Ты не знаешь, в Аскане есть канцелярская лавка?» «Я бы хотела посмотреть кисти для масляных красок», — добавила она смущенно. «О, а мне нужны карандаши и новый блокнот», — вклинилась Милена. «Куда мы, дорогая птичка, туда и я», — со вздохом констатировал Брай, хотя я еще ни на что не согласилась. Лавка находится на соседней улице, рядом с мостом, но я не уверена, что у нас будет возможность посетить ее. Можно на обратном пути попробовать отпроситься у ректора. Ребята многозначительно переглянулись. «Тогда ты спроси», — решила за всех Грейс. «Почему я?» — поинтересовалась обескураженно. «Не хочу я с ректором общаться. Он меня то пугает, то завораживает. И его взгляд такой пронзительный. Пусть Брайс спросит. «Ну уж нет», — открестился Рыжий. «Ректор-аристократ, ты тоже. Вы с ним явно лучше понимаете друг друга». «А он в чем-то прав», — задумчиво согласилась Милена. Предатели, усмехнулась я и, перекинув волосы на спину с гордым видом ускорилась. На самом деле я не могла винить ребят за их страх перед ректором. Аура у Виктора Гарда тяжелая. У высоких кованых ворот с гербом империи на них меня поджидала Бри?, произнесла недоуменно, а когда точно разглядела в девушке одетой во все черное свою подругу, выкрикнула Бри! Я уже была рванула к ней, но меня кто-то ловко ухватил за ворот пиджака. Леди Асвит, сухо поинтересовался ректор. Позвольте узнать, а куда вы так торопитесь? Разве я не говорил, что нельзя отходить от группы? Но я растерянно моргнула, пытаясь извернуться. Господин Гарт, не могли бы вы меня выпустить уже? Это немного смущает. Прошу прощения. Спохватился ректор, разжав пальцы. Ощутив свободу, я поправила пиджак и повернулась. «Могу я отойти на минуту и поговорить с подругой? Она, вероятно, долго меня дожидается». Бряно Лассе?» — коротко поинтересовался ректор. Я утвердительно кивнула. «Из-за широких полей шляпы ее не узнать. Что ж, думаю, минута у вас есть. Так ведь, ваше высочество?» Оказалось, Эдриан все это время стоял рядом и следил за нами с невозмутимым видом. «Вы можете пока проводить адептов, господин Гарта, я останусь среди леди Асвит». «Позже мы вас догоним. Мне хорошо известно, в какой стороне располагаются теплицы. Не заблудимся!» Внезапно предложил он. На лице ректора дрогнули желваки, но он умело замаскировал вспышку злости под равнодушие. «В таком случае, полагаюсь на вас. Но постарайтесь не задерживаться. Все же леди Асвит в первую очередь адептка моей академии!» С нажимом произнес он и, бросив на меня нечитаемый взгляд, вернулся к группе. «Идем», — как-то мрачно вымолвил Эдриан и развернулся, закладывая руки за спину. Подруга приподняла шляпу, открывая часть лица, и поприветствовала нас реверансом. «Ваше Высочество, леди Асвит». Я раздраженно заскрежетала зубами и не сильно стукнула подругу по плечу. «С ума сошла? Какая я тебе, леди Асвит, помереть захотела?» Эдриан прикрыл смех кашлем и сделал вид, будто заинтересовался военным гарнизоном напротив парка. «Но наследник же!» — красноречиво зашептала подруга, потирая ладони ушибленное место. «В данный момент он не при исполнении», — отмахнулась непринужденно. «Расслабься и представь, что его тут нет». «А вот это было жестоко», — усмехнулся оскорбленный принц. «Я вообще-то ради тебя вызвался, чтобы у вас с подругой было время пообщаться. И это твоя благодарность». «Вот не надо, ваше высочество. Вы и сами рады скрыться подальше от любопытных глаз адепток». «Что? Так внимание утомило?» Протянула ехидно и внезапно получила щелчок по носу. «Не умничай», — невозмутимо улыбнулся принц. «Подруга ждет. Я недовольно поморщилась, не забыв пригрозить негоднику кулаком и повернулась обратно к Бри. «Отец сказал, что я буду здесь», — спросила, подумав логически. Просто вряд ли она узнала от кого-то другого, где и когда меня искать. А вот герцог всегда в курсе моего местонахождения, где бы я ни была, даже когда думаю, что он ничего не знает». «Нет, бывают исключения, но это редкость». «Его светлость был очень обеспокоен тем, что от тебя давно не было вестей», произнесла Бри сняв шляпу. «Несмотря на осень, солнышко припекало. А я все равно хотела с тобой увидеться». «И я очень этому рада», — с улыбкой отозвалась я. «Но почему мне кажется, будто что-то случилось? Ты какая-то бледная». Бри посмотрела в сторону, вздохнула и вновь посмотрела на меня. «Ничего. Лучше расскажи в двух словах». Как у тебя дела? Никто не придирается. Не увиливай, твердо произнесла я. И хватит коситься на Эдриана. Он никому ничего не расскажет. Поверь, это самый надежный в мире человек. Но не такой, конечно, надежный, как я. Вот ты. Эдриан замахнулся и приглушенно, рассмеявшись, взъерошил мои волосы. Леди Ласс, если вы не против посетить с нами алхимические теплицы, то прошу. По дороге сможете спокойно поговорить, нас никто не услышит. «Благодарю за великодушное предложение, ваше высочество. Я с радостью его приму», — отозвалась подруга, исполняя реверанс. Неправда правда ей, что сказать, Мэй. Спасибо, что предоставили такую возможность». «Для меня это пустяки, не берите в голову», — бесстрастно произнес он, даже в такой момент оставаясь чрезмерно величественным. «Такое чувство, что я легко могу ослепнуть из-за исходящего от Эдриана сияния и света». Конечно, он не светился по-настоящему, как божественный лик, но казалось, что да. На что уставилась? Флегматично поинтересовался он, в миг переменившись, стоило обратиться ко мне. Показалось, что ты святой, но ты все такой же. А, впрочем, неважно. Идем? Спросила непринужденно, вскинув бровь. Усмехнулся Эдриан и жестом пропустил нас вперед. Теперь мы с Брианой могли нормально поговорить.